Слова двадцать девятая Привязанный к стулу Тин Джоу проявлял покорность судьбе. Он искренне хотел помочь человеку, попавшему в беду, но тот ему не поверил и связал. Так тому и быть. Высшие силы всегда дают знаки, когда нужно действовать, а когда следует остановиться. Пожелал беглец продолжить путь в одиночку, Божье проведение ему в помощь. Добрые помыслы и терпение всегда найдут дорогу к свету, но путь этот может быть тернистым. Последняя мысль нашла мгновенное подтверждение, как только Самсонов выпрыгнул в окно, оттуда разлелись звуки борьбы, а затем два оглушительных выстрела. Тинджол мгновенно освободился от пут, для мастера йоги это не составило труда, он скользнул вдоль стены и украдкой высунулся в открытое окно. Трое мужчин в серо-голубом камуфляже скручивали руки и придавленным к земле бегли кцу. Приказы отдавал тот же командир, что разрушил мирную жизнь буддийского лагеря. Тинджол не разбирался в званиях и должностных инструкциях, но видел лица и поступки. Так действуют злодеи. Задержанного ударили по лицу и потащили к машине. Игорь выворачивал голову в поисках помощи, заметил монаха в окне и бросил умоляющий взгляд. Тинджол Прочел в его глазах «Меня убьют» и понял, это знак свыше. Глаза передают информацию не хуже слов, особенно в критические моменты. Я должен ему помочь, твердил себе Тин Джоу, ища подсказок, как же это сделать. Джип тронулся, объехал билборд с пожеланием счастливого пути и вырулил на трассу. На билборде были изображены лесистые горы, протекающая сквозь них река и дорога в обход гор. Вот, река течёт напрямую. Это самый короткий путь, а дорога делает большой крюк. Через пару часов джип достигнет моста через реку Чёрная, а на лодке он доплывёт туда быстрее. Это знак свыше. Недаром вчера они спрятали лодку под кустами. Монах покинул мотель и побежал к реке. Лодка из лагеря ждала на прежнем месте. Он отвязал верёвку, прыгнул в лодку и взялся за вёсла. Мышцы работали справно, течение помогало. Тинджёл грёб, не сомневаясь, что у моста всемогущий Будда подаст ему новый знак, как действовать дальше. Правильными делами всегда руководит провидение.